Люди же не просто так придумали эти правила Не просто так? А для чего? Правила поведения за столом Как и остальные правила вежливого поведения Нужны для того, чтобы и тебе, и окружающим Было хорошо и удобно Когда ты балуешься за столом Качаешься на стуле Ты мешаешь остальным Да и сам свалиться можешь Локтями Которые лежат на столе Можно нечаянно кого-то толкнуть Или задеть какую-нибудь чашку Она упадет и разобьется А как ты думаешь Другим гостям Приятнее сидеть рядом с грязнулей Или с чистым, аккуратным Воспитанным соседом Думаю, с чистюлей сидеть приятнее Я тоже так считаю Поэтому за столом Нужно пользоваться салфетками Если ты испачкаешь губы кремом от торта или соусом Гораздо удобнее промокнуть их бумажной салфеткой А не вытирать рукой Руки, одежда и губы останутся чистыми А грязную салфетку можно выбросить А один мальчик взял себе большущий кусок торта прямо руками Стал его есть громко чавкая И при этом что-то рассказывал с набитым ртом Согласись, это выглядело некрасиво Да уж Жевать за столом надо с закрытым ртом Не чавкать и во время еды не разговаривать Угощение не надо хватать руками Лучше воспользоваться столовыми приборами А если блюдо с лакомым кусочком стоит далеко от тебя Не тянись через весь стол А попроси передать его А я запомнил, как одна девочка Попросила меня передать ей соль Она сказала Передай мне солонку, пожалуйста А потом поблагодарила Спасибо Очень вежливая девочка Действительно Вежливая и хорошо воспитанная Находиться рядом с таким гостем приятно Теперь ты понимаешь Что правила поведения за столом существуют для того, чтобы всем было удобно и у всех было хорошее настроение Оказывается, это очень правильные правила Ой, дядя Кузя, а вот и наш дом! За разговорами мы так быстро дошли! И правда! Достаю ключ, открываю дверь...